«Где она теперь?» — спросил он фрейлину. «Не знаю, государь, как не знает этого положительно никто. Она отреклась от них, как отреклась от всего в мире. Она молится, уходит в себя, и в этом проходит вся ее жизнь». Государь задумался. Стурдзе пристально взглянула на него, и, минуя весь закон придворного этикета, первая заговорила с ним. «Простите меня, Ваше Величество», но я хотела взять на себя смелость сказать вам несколько слов, которые, может быть, послушат вам утешением. Вы хотите утешить меня? Спасибо вам за это доброе желание. Мне действительно подчас бывает очень тяжело. Прежде один вопрос, Ваше Величество. Вы верите в баронессу Крюденер? Или, точнее, вы верите ей? Я и ей верю, и в нее верю. Ну, так успокойтесь. Ей особым тайным проведением открыто будущее, и в этом будущем она видит для вас, как государя и полководца, полную немеркнущую славу. — Вы это от нее самой слышали? — оживился Александр. — И слышала, и читала, государь. Баронесса в своих таинственных откровениях видела окончательную гибель Наполеона. И вас, государь, его мощным и властным победителем. «Я бесконечно счастлив, если это так. Не верить баронессе я не могу, не смею, но Наполеон такой сильный противник. Он слишком горд, и его гордость погубит его», — так сказала баронесса, убежденно произнесла Астурдзе. Император пристально взглянул на нее и произнес, «Я искренне признателен вам за эти слова». Но если вы имеете сношение с баронессой, спросите, могу ли я видеть ее. Мне так хотелось бы лично побеседовать с ней. Я не знаю, когда и где увижу ее, государь, но я могу заверить вас, что когда присутствие баронессы Крюденер будет действительно и настоятельно нужно вам, она сама придет. Глава 13. Демон или ангел? «Орел с национальным знаменем полетит от одной колокольни к другой до башен Собора Богоматери», — сказал Наполеон солдатам после своей высадки у берегов Франции и оправдал свои слова. 8 марта 1815 года Наполеон, снова император, вступал уже в Тюильри, откуда незадолго до него едва успел убежать в Лиль Людовик XVIII. Бегство короля было так стремительно, так поспешно, что он не успел захватить с собой даже свои бумаги. И Наполеон нашел в его кабинете, на столе, секретный договор участников Венского конгресса о коалиции против России. Наполеон понял значение этого политического документа и поспешил переслать его императору Александру в Вену, чтобы тот, наконец, увидел, что за люди его союзники, и отошел от них. Для России наступил момент, когда без всяких затрат, представив только немецких императоров и королей самим себе, она могла получить неисчислимые выгоды. Но Александр не использовал этого момента. Он призвал к себе одного из авторов договора Меттерниха, показал ему его же уличающий в коварстве документ и бросил его в огонь камина. Пока мы оба живы, об этом предмете не может быть разговора между нами, — сказал он. Наполеон возвратился, и поэтому наш союз должен быть крепче, чем когда-либо.